Нейтральный пассажир. А я-то сижу и удивляюсь. Почему никто сию животрепещущую тему не поднимает? Неужели так перепугались? Запрещенный прием, Алексей Архивич. Не знаю, как вы, а я в самом деле струсил. Особенно, когда вылетел из койки на стену. На, на переборку. Именно на переборку. Но потом судно выпрямилось, и я даже посмеялся над своим испугом. Да, это было смешно. Ну, плавная качка и все остальное. Никакой плавной качки не было. Нас положило на борт по другой причине. Какой бы ни была она, это причина, но ощущение несприятных. Так. Вопрос Паша задал правомерный. Хотя лично я ждал, что он промолчит, поскольку беседу на эту тему с ним имел. Наверное, Паша сообразил, что если он не спросит. Так никто не спросит по причине гордыни. Я вот что вам скажу. В шторм я полез из любопытства. Вас это объяснение устраивает? Меня вполне. Превосходно сказано, из любопытства. Будь вы моим студентом, Алексей Архипович, я за одно это слово без колебаний поставил бы пятерку. А глубоко уважая мнение Ильи Михайловича Баландина... Я все-таки прошу, Алексей Архипович, детализировать свою точку зрения. Причем заранее выражаю понимание того, что вы решили пойти на обледенение в штормовых условиях. Что же тогда еще объяснять? Да помолчи, Степаныч. какой из тебя адвокат. Читал я Виктор Сергеевич про одного врача. Взял и привил себе чуму. Очень интересно ему было посмотреть, что из этого получится. Вот это был человечина. Ни мне чита, ни вам, ни даже товарищу Васютину. <свят> да. <свят> это, конечно, лирика, но дело, которое мы с вами затеяли, тоже без прививки не сработаешь. Хотел я, ребята, проверить одну штуку. Это Ты записывай, Никита, в Ахтином журнале это двумя словами сказано. Не знаю, Виктор Сергеевич, заметили вы или нет, но я менял не только скорость хода, но и курс по отношению к направлению ветра. Старик Ермишин еще в незапамятные времена установил, что наибольшая интенсивность обледенения при следовании курсом под углом 30-40 градусов к направлению ветра. А если развернуть судно... На 180 градусов к направлению ветра обледенение прекращается полностью. Хм. Но ведь при обледенении это крайне опасно. Судно может потерять остойчивость. Правильно. Может.